Глава 7. Мир и западная цивилизация Эпиграф. Добро всегда побеждает зло. Значит, кто победил, тот и добрый. Михаил Жванецкий Идея глобализации единого общества жителей земного шара возникла в недрах западной цивилизации в 20 веке. Эта идея превозносится сегодня почти всеми западными политиками, либералами, демократами. В общем, всеми считающими себя передовыми развитыми людьми. Вряд ли народы других стран, не входящих в круг стран Первого мира, ощущают ту же необходимость к объединению. Да и в самих передовых странах нет-нет, да и раздаются голоса за отделение какой-либо части страны в самостоятельное государство. Каталонцы и баски в Испании, французы в Канаде, южные штаты в США периодически озвучивают идею сепаратизма. В Великобритании даже референдум состоялся в 2016 году по отделению Шотландии от Англии. Только с небольшим перевесом голосов, 55%, удалось предотвратить размежевание. Правительство Шотландии намерено вновь провести референдум, хотя, как показывает исторический опыт, любое подобное дробление только ослабляет вновь образованные страны. Ситуация, складывающаяся сегодня в мире, не предполагает в ближайшем будущем создание мирового правительства и мирного добрососедского сосуществования всех стран на планете. Нельзя сказать, что виноваты в этом только страны третьего мира или их правители. Немалую лепту в это вносят и развитые государства, навязывая странам третьего мира свою волю и используя в своих целях природные ресурсы этих стран. В современном мире перед западными странами стоят две глоб глобальные угрозы. Международный терроризм и растущая мощь новой супердержавы Китая. Прежде чем вырабатывать программу противодействия этим угрозам, следует понять, в чем причина их возникновения. Поговорим о проблеме терроризма. Основные угрозы в адрес западных стран раздаются из мусульманских государств Азии. К ним присоединяются мусульмане Африки и Океании. Как сложилась такая ситуация? Вступая в эпоху капитализма, западноевропейские страны были достаточно бедны по мировым масштабам. Основное мировое богатство было сосредоточено в Азии. И по валовому продукту, и по товарообороту азиатские страны намного опережали европейцев. Однако последние обладали двумя преимуществами. Во-первых, они научились эффективно использовать порох в военном деле. Отряды европейцев Десяти относительно небольших по азиатским меркам кораблей Гаммы во время второй экспедиции в начале XVI века беспрепятственно грабили индийские города и убивали население. Благодаря более совершенному оружию европейцев, азиаты не могли воспрепятствовать этим набегам. Во-вторых, европейский этнос, по выражению историка Льва Гумилева, находился на подъеме. Так называемая пассионарность, стремление к цели, и готовных к сверхнапряжениям и жертвенности ради достижения этой цели, у европейцев в те времена была самая высокая на планете. Об этом уже было сказано выше, в главе 2, в описании действий конкискадоров в обеих Америках и плаваниях европейцев в Азию. Сегодняшние европейцы не готовы работать на кораблях, где условия просто королевские по сравнению с условиями для моряков XVI века, и уж тем более не готовы к подобным рискам. После этапа грабежей наступил этап колонизации европейцами всех сколь угодно значимых земель на земном шаре. Там же, где колонизация не была осуществлена, силой навязывались односторонние, выгодные европейцам торговые договоры. По крайней мере, первоначальное накопление западноевропейского капитала, давшего толчок промышленной революции, произошло за счет богатства колоний. Здесь и вывоз драгоценных металлов, и сырья – И дорогие товары, приобретаемые за бесценок и использование дешевой рабочей силы. С дальнейшим развитием капитализма в Европе колонии становятся рынками сбыта европейских товаров, подчас в ущерб местному производству. Так, к примеру, Британия, освобождая мировой рынок для своих тканей, сознательно разорила бенгальских текстильщиков, организовав массовый голод и заставляла индейцев покупать английские ткани. Когда в 20 веке начался распад колониальной системы, западноевропейские державы решали, где будут проходить границы новообразованных стран. Причем эти границы определялись не с учетом исторической и демографической ситуации, а в интересах дальнейшего использования территорий западными странами. В результате к ненависти местных народов за колониальное прошлое добавились обиды за ущемление прав на землю и на власть. Возьмем, к примеру, курдов. Игнорируя исторические и демографические условия, европейские страны и США разграничили территорию Ближнего Востока без учета этой многомиллионной этнической группы. Курды оказались в основном на территории четырех государств – Ирана, Ирака, Турции и Сирии. Возникшие там этнические движения за независимость привели к затянувшимся конфликтам с властями этих стран. В результате, по оценкам экспертов, В ближайшем будущем решение курской проблемы невозможно. Другой пример образования новых государств. Получив в 1922 году мандат Лиги наций на территорию Сирии, Франция разделила ее на Ливан и Сирию. До этого времени таких стран не существовало на карте Ближнего Востока. Для поддержания порядка на территории Сирии французы опирались на алавитов, организовав из них армию и полицию. Далеко не самые многочисленные ловитские племена притеснялись соседями, а потом учувствовали себя неплохо под крылом колонизаторов. Сегодняшняя правящая династия Асадов относится к алавитам. Недовольство их правлением имеет этнические и исторические корни. В постколониальную эру Запад разработал новый способ выкачивания ресурсов из бывших колоний. Западные страны помогают приходить к власти своим ставленникам, Неугодные правители смещаются или устраняются физически. В период холодной войны это объяснялось противодействием распространению коммунизма на планете. В последующие годы инакомыслящих правителей просто объявляли диктаторами, преступниками и тому подобное. Высокоразвитая система пропаганды и большие деньги делают свое дело. Современная, разработанная западными державами система эксплуатации стран третьего мира. оказалась намного эффективнее колониальной системы. Она подробно описана в сериях книг Джона Перкинса и подобных ему экономистов «Игры экономических убийц». Суть этой системы очень просто и понятно, объяснил немецкий журналист Эрнст Вольф. Дадим ему слово. Нужно представить себе где-то на земле маленькую деревню, и в этой деревне нужен новый сельсовет. Новое здание будет стоить 100 тысяч долларов. Мэр уполномочен этим заняться. Он идет в банк и говорит, что новое здание стоит 100 тысяч долларов, но у мэрии есть 50 тысяч. И еще 50 тысяч в хочет взять в кредит. Банк говорит, хорошо, мы дадим вам кредит. Потом мэр идет к директору строительной компании и говорит, мы с тобой все уладим, но сначала положим по 25 тысяч себе в карман. Потом он идет в местный совет и говорит, что, к сожалению, строительство обойдется не в 100, а в 150 тысяч. И люди голосуют. так как не разбираются в экономике проекта. Также молча соглашаются все жители деревни, впрочем, как и все жители планеты, которым все равно. Потом мэр с директором строительной компании идут в банк и говорят, что им понадобится дополнительно 50 тысяч. Но банк говорит, нет, мы вам не дадим. Мы все видели, вы оба коррумпированы, и мы вам ничего не дадим. Тогда они идут в другой банк, и там получают тот же ответ. А вот теперь самое интересное. Тогда они идут... В Международный Валютный Фонд. А МВФ не отказывает и сразу соглашается. И говорит «Да, конечно, мы вам заплатим. Только есть небольшое условие. Мы пошлем к вам в деревню трех человек, они там осмотрятся и озвучат условия». Те приезжают, осматриваются и идут к мэру. Мэру говорят